Глава тридцать седьмая. Тео, половина третьего. Подобно королеве Виктории, Теодор Баган не терпел даже мысли о возможном поражении. Слова королевы, сказанные по этому поводу лорду Бальфуру, всплыли в его памяти, когда он застрял в пробке напротив Букингемского дворца и задумчиво смотрел на него. Тео был большим большом поклонником старой королевы. Он восхищался ее упорством, проницательностью, политическим чутьем, а главное, ее приверженностью, консервативным принципам. Он часто говорил, что он и королева отлично поладили бы, на что Гарри смеясь, отвечала, что вряд ли королева стала бы иметь дело с человеком, у которого было пять жен. Но Тео не сдавался и говорил, что он завоевал бы ее сердце, подарив ей свой остров Шотландии и тем, что стал бы носить килт. Килт — юбка шотландского горца. «Ты и килт — вещи несовместимые», — отвечала Гарриет. Обычно эти разговоры происходили в постели, и они, смеясь, придумывали, «Что бы Тео надел подкилт?» Эти воспоминания вызвали у Тео сначала улыбку, а затем внезапную боль в том месте, куда его ударила Гарет, оскорбив его мужское достоинство. Это оскорбление еще больше укрепило его в мысли о невозможности поражения. Он хотел ее, он любил ее, он нуждался в ней, и она будет ему принадлежать, Что бы это ему не стоило, главное — проявить терпение и выдержку. Он рывком снял трубку телефона. От резкого движения боль усилилась. «Ведьма!» — громко сказал он. «Вот ведьма!» «Я, мистер Баган?» — спросила Мира. «Что я такого сделала?» «Извини, Мира, это у меня вырвало случайно». «Где вы сейчас? На улице Мал? Кто-нибудь звонил мне?» «Раз шесть вам звонил Манго. Он приглашает вас сегодня на обед. Звонил Хайден Коттон и просил вас как можно скорее позвонить ему», — сказала Мира с заметной долей презрения в голосе. Она не любила американцев и держалась с ними свысока, за что Тео часто ругал ее. «Несколько раз звонил Марк Протору. «У него для вас есть сообщение относительно Кэлвин. Просил вас позвонить. Еще звонил некий мистер Хеннесси. Он действует от имени миссис Баган. У него к вам срочный разговор. Звонил Джеймс Форрест и хотел бы встретиться с вами сегодня вечером. Все остальное может подождать». «Хорошо». «Скажи, Манго, что я не очень уверен насчет сегодняшнего обеда, но встречусь с ним при первой возможности. Все остальное обсудим, когда приеду». Тео повесил трубку. Новая пробка ожидала его около Сент-Джеймского дворца. Краткое время, он позвонил Джеймсу. «Джеймс, это Тео. Как дела? Я сегодня не могу с тобой встретиться, но...» «Мэгги ушла от меня», — прервал его Джеймс. «Что?» «Оставила меня». «Почему?» «Сказала, что ненавидит меня». «У нее на это есть причины», — ответил Тео, раскуривая сигару. «Глупо». «Не думаю, но мне искренне жаль тебя. Конечно, если ты сам этого не хотел». «Я сам не знаю, чего я хочу», — ответил Джеймс. И по его голосу Тео понял, что он плачет. «Джеми, что случилось? Что-нибудь с Сьюзи?» В трубке долго молчали, затем последовал ответ. «Прости, Тео. Нет, это не Сьюзи, с ней все в порядке». Ложная тревога. «Тогда Руфус? Нет, не Руфус». «А куда же ушла Мэгги?» Она собирается квартиру купить в окрестностях Лондона и хочет проводить как можно больше времени в Париже, заботясь о Кресиде. «О Кресиде! От неожиданности Тео чуть не врезался в переднюю машину, но вовремя нажал на тормоза. «Прости, приятель!» — закричал он водителю такси. «Разуй глаза!» — огрызнулся таксист. «Тео, что у тебя там случилось?» — спросил Джеймс. Чуть не врезался в такси. «Ты сказал Крисида, Джеймс. Что, она нашлась?» Она звонила Мэгги и рассказала ей чувствительную историю. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. «Можешь рассказывать. Кажется, я застрял здесь надолго». Тео сидел в пробке, окруженной сигналищами машинами, из окон которых торчали головы кричащих водителей, и слушал рассказ Джеймса о необычной истории Крисиды и о том, что Мэгги вылила на его голову. Версия Джулии окончательно расстроила его. Была пятница. Небо хмурилось и начинал накрапывать дождик. Тео смотрел на запруженную машинами дороги, и чувство ирреальности всего происходящего охватило его. Тео, ты когда-нибудь рассказывал Крисиде, что у отца Джулии много денег и что он все завещает Оливеру? «Я не подозревал, что там такая серьезная сумма». «Да», — рассказывал, — ответил Тео. «Это не входило в мои планы, но она выудила из меня все до последней капли. Ты же знаешь, как она может выуживать информацию? Я тогда просто сказал ей, что встретил отца Джулии на одной из конференций, что он живет затворником». но все еще держит руку на пульсе компьютерного бизнеса. «Твои слова подтверждают версию Джулии. Она уверена, что это ты просветил Крисиду». Кульпа, моя вина», — сказал Тео. «Прости, Джеймс». Впрочем, какая теперь разница? Главное, что она знала, и здесь Джулия абсолютно права. «Не расстраивайся, Джеймс, в этом нет твоей вины». «Возможно», — Джеймс помолчал и добавил, — «а Мегги ушла. Она хочет развода». От Джейми», — сказал Тео, подруливая к стоянке у своего офиса, — «натворили же мы с тобой дел». «Как было бы хорошо вернуться к тем временам, когда мы были молоды и проводили каникулы в Париже!» Внезапно его осенила мысль о том, кто поможет ему помириться с Гарри, посоветует, что делать. Жанин только что вошла в номер, когда позвонил Тео. Она была рада поговорить с ним и пригласить его на чашку чая. «Боюсь, ты не знаешь последних новостей», — сказала она, — «я обручена». «Жанин, я думал, что ты дождешься меня. Кто этот негодник?» «Этот негодник Мерлин. Ты счастлив за меня?» «Мерлин, старый проказник. Жанин, это самое чудесное, что я слышал за последнее время. Конечно же, я очень рад за тебя, да и за него тоже. Когда же это случилось?» «Вчера. Все произошло очень быстро. Мерлин пригласил меня на обед и где-то между блюдами и перепалкой с официантом сделал мне предложение. Тебе не кажется, что мы немного староваты для этого?» «Жанин, вы с ним моложе всех молодых вместе взятых. Передай ему мои поздравления. Он выпьет с нами чаю?» «Боюсь, что нет, Тео». Он собирается поехать в какое-то агентство, чтобы купить нам тур. Свадебное путешествие мы проведем в Китае. Китай? Как я вам завидую! Но обещай, что в следующий раз ты выйдешь замуж за меня. Тео, но ты ведь уже женат. Уже не женат, Жанин. А куда же подевалась твоя очаровательная Саша? Она ушла от меня, преподав мне хороший урок. Значит, она еще и умная девочка. Хорошо бы этот урок. Пошел тебе впрок, Тео. Но мне искренне жаль, если ее уход огорчил тебя. Совсем нет, но я хотел бы с тобой посоветоваться. Буду рада помочь тебе. Тео повесил трубку и впервые за весь день улыбнулся. Он был искренне рад за Жанин и Мерлина. Хайден Коттон позвонил, чтобы сообщить, что он не будет вкладывать деньги в сеть магазинов «Гарри». «Дело не в Гарриет. Она молодец. Просто меня уже не интересуют ее магазины». Мы уже завоевали английский рынок, и пока можем обойтись без них. Мне ее, конечно, жаль. Она умная девочка и блестящий дизайнер, но в делах ничего не смыслит. Я хочу предложить ей другую работу, но боюсь, что она не согласится». «Какую работу?» — спросил Тео. Работу дизайнера. Я хочу заняться новым делом, конструировать не платья, а женские вечерние костюмы, выдержанные в строгом стиле, и считаю, что эта работа как раз для нее. А где будет производство? Думаю, что здесь у нас. Боюсь только, что она слишком независима и откажется от моего предложения». Я того же мнения, но считаю, что эта работа ей очень подходит. Тебе пришла в голову блестящая идея, и я научу тебя, как воздействовать на Гарет. Майкл Хеннеси, представлявший интересы Саши Баган, был самодоволен, очень деятелен и начисто лишен чувства юмора. Он сказал Тео, что миссис Баган хочет как можно скорее получить развод. У нее нет желания выносить на люди грязное белье, и поэтому она хочет, чтобы все прошло тихо, без взаимных обвинений. Если мистер Баган будет выдвигать к ней какие-то претензии, она сообщит прессе, каким образом ей досталась компания Кэл Вин». Мистер Баган ответил, что у него нет к Саше никаких претензий и что он готов пойти ей навстречу. Мистер Хеннесси сказал, что миссис Баган весьма разумна в своих требованиях, ее желания очень скромны. Она хочет получить небольшой домик в Лондоне, иметь реальный доход. Этот вопрос открыт для обсуждения, а также хочет, чтобы Тео в качестве независимого финансового консультанта поручился за нее перед банком, когда того потребует ее бизнес. Кроме того, она хочет располагать начальным капиталом в размере ста тысяч фунтов, чтобы сразу начать свое дело. — Ну вот это уж черта с два, — сказал Тео. — Пусть ищет своего собственного банкира. она предвидела что вы это скажете мистер баган и просила напомнить что в таком случае ей придется рассказать прессе о компании кэлвин это уже шантаж это очень серьезное заявление мистер баган это простая констатация факта но тео замолчал раздумывая затем усмехнувшись продолжил скажите что она получит все что требует В обмен на десятипроцентную долю моего участия в ее компании и введение меня в совет директоров. Я, конечно, передам ей все это, но не думаю, чтобы она согласилась. Думаю, что она согласится, ответил Тео. Она деловая женщина, и у нее есть мозги. Скажите ей, что я хотел бы получить копию ее обручального кольца. И надеюсь, что она. «Не будет продавать его». Мистер Хеннесси согласился, и Тео повесил трубку. Затем Тео позвонил Манго, но не застал его. Белинда сказала, что он уехал осматривать какую-то недвижимость. «Он будет сожалеть, что не сумел поговорить с вами. Может, позвонить ему в машину?» «Не надо», — ответил Тео. «То, что он делает, гораздо важнее его разговора со мной. Просто пусть позвонит мне, когда вернется. Передайте ему, что я с удовольствием принимаю его предложение пообедать вместе». «Непременно, мистер Баган». «Я знала, что у нее кто-то есть», — сказала Жанин. «Я была в этом просто уверена». «Она тогда очень изменилась, стала мягче, веселее, очень похорошела. Секс влияет на внешность. Все француженки это хорошо знают». «Неужели», — удивился Тео, — «никогда не замечал, чтобы секс как-то отражался на моей внешности?» «Ты не женщина, дорогой. Вот это правда». «Но ты ошибаешься насчет своей внешности, Тео», — заметила Жанин. «Каждая женщина, посмотрев на тебя, сразу скажет, что ты очень сексуален». «Правда?» — удивился Тео в очередной раз. «Это так», — ответила Жанин. «Знаешь, я никогда не подозревала, что это можешь быть ты. Вы хорошо держались. Неужели совсем никто не знал о вас, мои сотрудники?» И эта ужасная мадам Хартман тоже знала? — Знала. И некоторые другие тоже. Мой шофер Брайан. Он часто подвозил Гарриет в аэропорт, ко мне на квартиру. Ездил для нас с различными поручениями. Мы тщательно держали все в секрете. — А Криссида знала? — Да, — ответил Тео и рассказал Жанин, который очень доверял всю историю Криссиды в разных ее вариантах. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил он. «Кто из них прав?» Я совершенно согласна с врачом, что она психически неуравновешенная личность. Она всегда была немного со странностями, очаровательное, но упрямое существо, умеющее добиться своего. Я всегда считал, что это Гарриет «умеет добиваться своего», что она очень упряма, — сказал Тео. «Нет-нет, совсем нет. Вы все очень ошибались относительно Гарриет. Ей здорово доставалось от Крисиды. Как ни странно, родители никогда не замечали ничего подозрительного в поведении этой девочки. Каждый раз, когда учительница жаловалась, что Крисида шалит на уроках или не выполняет домашнее задание... Они разводили руками и говорили, что не могут в это поверить, ведь Крисида такая послушная и разумная девочка. Они всегда во всем обвиняли Гарриет, считали ее зачинщицей всех ссор и думали, что она обижает Крисиду. Я очень часто говорила им, что виновата Крисида, а не Гарриет, но они не хотели мне верить. Крисида всегда была такой милой и ласковой девочкой, она так любила их, так к ним ластилась, что было трудно поверить в ее способность сделать что-то плохое. Крисида легко обводила всех вокруг пальца. Я часто пыталась внушить им, что они ошибаются, но они не обращали внимания на мои слова. Я уличала Крисиду в неблаговидных поступках, но она все отрицала и пускала в ход слезы. «Море слез!» «Понимаю», — сказал Тео, вспоминая, как легко плакала Крисида. Слезы очищали ее прекрасные голубые глаза, и после плача она становилась еще милее. Гарри же плакала горько, с надрывом, у нее разбухал нос, глаза краснели, и выглядела она ужасно. «Боюсь, что Крисида сыграла и со мной злую шутку», — сказал Тео. Я очень ее любил, всегда брал с собой на отдых, баловал ее. «В ней было свое очарование», — сказала Жанин. «Мне тоже нравилось бывать в ее компании. Она всегда была ласковой и внимательнее, не забывала поздравить меня с днем рождения, рождеством, писала мне такие ласковые письма. Ее было легко любить. А Гарри всех держала на расстоянии, ее любить было труднее». «А мне казалось, что Гарриет любить легко», — ответил Тео. «Мерлин всегда любил ее и никогда не любил Криссиду». «Мерлин очень чуткий человек», — с гордостью ответила Жанин. «Ты говоришь о нем так, будто вы уже давно женаты, и ты хорошо его знаешь», — смеясь заметил Тео. «Если бы это было так, послушай, Тео...» «Я не могу поверить в то, что рассказала Джулия. Не думаю, что Кресида была настолько плоха». «Правда это или неправда, но так утверждает Джулия. Она уверена, что Кресида сбежала именно по этой причине. К тому же Джеймс сам видел это письмо. Бедный Джеми. он сейчас в ужасном состоянии». «Да, я знаю, у него сейчас полно проблем. Думаю, что он здесь скоро появится. Он всегда приходит, когда у него что-то неладно. Когда все идет хорошо, то он не вспоминает обо мне. Но, Тео, ты ведь здесь не для того, чтобы говорить о Крисиде или Джемсе. Давай поговорим о вас с Гарриет. Чем я могу помочь вам?» «Тебе не кажется, что я поступила отвратительно?» — осторожно спросил Тео. «Хуже некуда», — ответила Жанин. Это похоже на кровосмешение. Я с ужасом думаю, что скажет Джеймс, когда обо всем узнает. Но вы очень подходите друг другу, конечно, если не говорить о нас с Мерлином. Какой чудесный секрет я узнала сегодня. А сейчас давай вместе подумаем, как вам выйти из сложившейся ситуации. думаю что это у вас временное затруднение это небольшое недоразумение легко можно исправить не такое уж оно маленькое только за последние сутки гарет раз десять сказала что ненавидит и презирает меня в этом нет ничего удивительного ты поступил с ней ужасно женить бы на саше через месяц после вашего разрыва бедная саша — Вовсе она не бедная. — Не понимаю. — Поговорим о ней в следующий раз. Пусть бедная Саша сама о себе позаботится. — Наверное, на ее месте Гарриет поступила бы так же. — Как ты мог сказать своему приятелю, чтобы он не вкладывал деньги в ее компанию? — Жанин. — Было бы ошибкой укреплять в Гарриет мысль о том, что она хороший бизнесмен, и позволить моему приятелю потерять огромные деньги. Возможно, но это можно было бы сделать с большим тактом. Боюсь, что у тебя его совсем нет. Думаю, что так, Жанин. Может быть, Гарри именно это имела в виду, когда говорила, что ненавидит тебя? Я ее хорошо знаю чувствую. Надо как-то помочь ей хоть немного успокоиться. Боюсь, что это будет нелегко. Пожалуй, тебе пока не стоит ее трогать. Она просто не захочет тебя слушать. Она уже давно не слушает меня. В кармане у Тео зазвонил сотовый телефон. — Извини, Жанин, могу я поговорить? Это, наверное, манга, Но звонил мистер Хеннесси. — Миссис Баган просила передать вам Что она принимает ваши условия, мистер Баган. Рад за нее, ответил Тео. Ей понравилась ваша идея с кольцом. Она сказала, что перешлет его сегодня в мой офис. Ну что ж, я ей очень благодарен. Тео внезапно вспомнил, почему он женился на Саше. Она была очень чувственной, хорошенькой, веселой, и ему стало немного жаль, что он расстался с ней. «Есть еще одно дело, мистер Баган. Миссис Баган подыскала себе хороший дом и хочет, чтобы вы поторопились с чеком. Может, вы заедете ко мне в офис?» Мистер Хеннесси, я очень занятой человек. Я не могу бросить все дела и приехать к вам только для того, чтобы подписать чек. Кроме того, я должен осмотреть дом, чтобы прийти к выводу, что это хорошее вложение капитала. Разрешите сказать вам, мистер Баган, что этот дом предназначен для миссис Баган, а не для вас. Она просила вам напомнить, что вся история с компанией Кэлвин может показаться кое-кому интересной. Плевать мне на Кэлвин, ответил Тео, но в ту же минуту понял, что это не так. Хорошо, мистер Хеннесси, я согласен. Но только лучше вы приезжайте ко мне в офис. Я буду там через час. У вас есть мой адрес? Дувор стрит. Жду вас. До встречи. Что случилось? Спросила Жанин. Сашины игры, ответил Тео, и я бы сказал, очень умные. Она вообще очень умная девочка, а я дурак, что не понял этого. Тео вздохнул. Мне пора, Жанин. Позвони мне, если тебе в голову придет хорошая идея. Я буду у себя в офисе, а потом. В дверь осторожно постучали. Жанин подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял сияющий Мерлин. В его руках был огромный букет красных роз. «Мерлин!» — воскликнул Тео, обнимая его. «Прими мои поздравления. Я искренне рад за вас!» «Спасибо!» — ответил Мерлин. «Я весь сияю от счастья. Удивляюсь, почему я не сделал этого раньше. Это тебе, дорогая. Купил их на улице по дороге из агентства». Ужасные цены. Пришлось немного поторговаться, но ты их заслуживаешь. «Розы просто прекрасные», — сказал Тео. «Может, мне стоит купить такие же для Саши, чтобы хоть немного смягчить ее сердце?» Телефон Тео снова зазвонил. «Извини, Мерлин». «Да, Мира, я уже возвращаюсь». «Да-да, немедленно». «Мерлин». Мне хотелось бы вас обоих пригласить на обед, возможно, завтра. Сегодня я очень занят. Как бы мне хотелось поехать вместе с вами в свадебное путешествие. Не стоит волноваться, Мерлин, я просто пошутил».